Энциклопедия. Точка зрения Амара. Одну и ту же ситуацию можно воспринимать и как катастрофу, и как чудо. Гибель Титаника, например, вполне могла стать событием с очень даже счастливым концом. Но для кого? Для амаров и лангустов, обитавших на кухне парохода, и дожидавшихся, когда их бросят в кипящую воду, чтобы пассажиры первого класса могли порадовать свой желудок. Затонувший Титаник и смерть нескольких сотен людей для этих невинных созданий являлись исключительно средством избежать худшего и, наконец, обрести свободу. «Все зависит лишь от точки зрения», — Эдмонд Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том одиннадцатый.